Агата Кристи. Ранние дела Пуаро. Загадка на море. Полковник Клэппортон! Генерал Форбс презрительно фыркнул. Мисс Элли Хендерсон наклонилась вперед. Прядь мягких с волос, подхваченная ветром, упала ей на лицо. В темных, чуть прищуренных глазах мелькнуло предвкушение удовольствия. У него... «Такая прекрасная выправка», — сказала она не без умысла, и в ожидании реакции со стороны собеседника пригладила выбившуюся из прически прядь. «Выправка!» — взорвался генерал Форбс и раздраженно дернул себя за ус. Лицо его побагровело. «Кажется, он из гвардии, не так ли?» — негромко произнесла мисс Хендерсон, нанося завершающий удар. «Из гвардии! Гвардии!» Абсолютнейшая чушь! Раньше этот малый подвязался на сцене мьюзик-холла. Факт! А потом попал в армию и оказался во Франции. Пересчитывал консервные банки со сливами и яблоками. А когда туда от гансов попал шальной снаряд, этот тип с пустяковой раной в руку отправился домой. И каким-то образом оказался в госпитале леди Карингтон. Вот, значит, как они встретились. Факт. Этот тип изображает раненого героя. У леди Каррингтон не было ни капли ума. Зато море денег. Старина Каррингтон служил в отделе боевой техники и военного снаряжения. Затем она вдовела всего шесть месяцев. Этот лавкач моментально подхватил ее. Затем она как-то ухитрилась раздобыть ему работу в военном министерстве. «Полковник фон Тфу! Снова раздраженно фыркнул генерал. «Значит, до войны он выступал в мюзик-холле?» Мисс Хендерсон задумалась, стараясь соединить облик представительного седовласого полковника с красноносым комедиантом, распевающим забавные эстрадные куплеты. «Факт!» подтвердил генерал Форбс. «Я слышал об этом от старины Бассингтона, а тот узнал от старины Бэджера Каттерила, а Кэттерил — от снука Паркера!» Мисс Хендерсон с довольным видом кивнула. «В таком случае сомневаться не приходится», — сказала она. На лице сидевшего неподалеку от них маленького человечка промелькнула чуть заметная улыбка. Мисс Хендерсон обратила на это внимание. Она вообще была наблюдательна. Улыбка явно выражала одобрение иронии, которая таилась в последней реплике мисс Хендерсон, и о которой генерал даже не подозревал. Сам генерал этой улыбки не заметил. Он посмотрел на часы. «Время мациона. На проходе нужно поддерживать себя в форме», заявил он, и вышел из курительной комнаты на палубу. Мисс Хендерсон посмотрела в сторону человечка. То был взгляд леди, который говорил, что она не прочь вступить в разговор с попутчиком. «Очень энергичен, не правда ли?» — сказал человечек. «Обходит всю палубу точно сорок восемь раз», — воскликнула мисс Хендерсон. «Старый сплетник!» А еще говорят, что мы, женщины, любим почесать языками. Какая неучтивость! Французы, произнесла мисс Хендерсон с вопросительной интонацией. Всегда учтивые. Я бельгийц, мадемуазель. Тут же отреагировал ее собеседник. О, бельгийц! Эркюль Пуаро, к вашим услугам! Ими показалось мисс Хендерсон знакомым. Похоже, она слышала его раньше. «Вам нравится путешествие, месье Поро?» «Откровенно говоря, нет. С моей стороны было просто безумием дать себя уговорить. Терпеть не могу море. Оно никогда не бывает спокойным ни на минуту. Однако вы не можете не признать, что сейчас море абсолютно спокойно. В данный момент да, нехотя согласился месье Поро. «Потому я и пришел в себя». И меня снова интересует все, что происходит вокруг. Например, то, с каким умением вы провели генерала Форбса. Вы имеете в виду, Поро поклонился. Приемы, с помощью которым вам удалось выудить у него кое-какие сведения, великолепно. Ничуть не смутившись, мисс Хендерсон засмеялась. Вы имеете в виду упоминание о гвардии? Я знала, что это выведет его из себя. Она доверительно наклонилась вперед. Признаться, я люблю позлословить. И чем сильнее кто-то будет задет, тем приятнее. Поро внимательно посмотрел на свою собеседницу. Стройная, хорошо сохранившаяся фигура, темные проницательные глаза, седые волосы. 45-летняя женщина, которая довольствуется тем, что выглядит на свои годы. «Вспомнила!» вдруг воскликнула мисс Хендерсон. «Вы знаменитый детектив, не так ли?» «Вы очень любезный, мадемуазель!» Поро отвесил благодарный поклон, но отрицать не стал. «Потрясающе! Вы, как это пишут в книгах, идете по следу? Преступник среди нас? Или я задаю слишком нескромные вопросы?» «Нисколько, нисколько!» «Мне очень жаль вас разочаровывать, но я здесь, как и все остальные, только ради собственного удовольствия». поро произнес это таким унылым тоном, что мисс Хендерсон невольно засмеялась. Ха -ха. Но «Ничего, завтра в Александрии вы сможете сойти на берег. Вы бывали раньше в Египте?» «Никогда, мадемуазель!» Неожиданно мисс Хендерсон резко поднялась с места. «Пожалуй, я присоединюсь к генералу и прогуляюсь по палубе», — объявила она. Галантный Пуаро тоже вскочил. Слегка кивнув ему, мисс Хендерсон вышла. Пуаро был несколько озадачен. Но тут же улыбнувшись, отворил дверь и выглянул на палубу. Мисс Хендерсон, облокотившись на борт, разговаривала с высоким военной выправки мужчиной. Улыбка Пуаро стала шире, с преувеличенной поспешностью, с какой черепаха прячется в свой панцирь. Пуаро ретировался в курительную комнату, где в настоящий момент никого не было, но одиночество его было недолгим. Из двери, ведущей в бар, появилась миссис Клэппортон. Ее тщательно уложенные платинового оттенка волосы были прикрыты сеточкой. Стройная фигура, постоянно поддерживаемая массажами и диетой, облачена в изящный спортивный костюм. Она вошла решительным шагом с видом женщины, которая всегда может заплатить самую высокую цену за то, что ей нужно. «Джон! О, доброе утро, месье Поро! Вы не видели Джона? Он на палубе на правом борту, мадам. Может быть, я...» Миссис Клеппертон жестом остановила его. «Я немного побуду здесь». С царственной грацией миссис Клеппертон опустилась на стул против Пуаро. Издалека ей можно было дать лет двадцать восемь. Однако сейчас, несмотря на искусно наложенную косметику и аккуратно выщипанные брови, она выглядела даже старше своих сорока девяти лет. Ей можно было дать все пятьдесят пять. Глаза у нее были бледно-голубые, с маленькими зрачками. Взгляд жесткий. «Жаль, что вы вчера не вышли к обеду», — сказала она. Правда, море было немного неспокойным. «Вот именно», — с чувством произнес Поро. «К счастью, я отлично переношу качку», — заявила миссис Клэппортон. Я говорю к счастью, потому что с моим слабым сердцем морская болезнь была бы для меня просто убийственной. У вас слабое сердце, мадам? Да, и я должна быть крайне осторожной. Мне нельзя переутомляться. Так говорят все врачи. Миссис Клапартон оседлала любимого конька, направив разговор на неизменно увлекательную для нее самой... Тему о своем здоровье. Джон, бедняга, изо всех сил старается удержать меня, чтобы я не переутомлялась. Я живу в таком темпе. Вы меня понимаете, все пору? О, да, да. Джон постоянно говорит мне. Эдлин, попытайся сбавить немного. Бери пример с растений. Я не могу, ведь жизнь для того и дана, чтобы жить. Еще в войну, молодой девушкой, я буквально изнуряла себя работой. Мой госпиталь. Вы слышали о моем госпитале? Конечно, у меня были медсестры, обслуживающий персонал и прочее, но все равно все лежало на мне. Она вздохнула. Вы такая энергичная. Механически произнес пару реплику, которую от него явно ждали. Миссис Клэппортон неестественно рассмеялась, изображая девичью непосредственность. «Мне все говорят, как я молодо выгляжу. Это вправо нелепо. Я никогда не пытаюсь сделать вид, что мне хоть на один день меньше сорока трех». Продолжала она с наигранной искренностью. «Но многим трудно в это поверить. Вы вот такая живая, Эдлин, — говорят они. Но в самом деле месье Пуаро... «Если человек не чувствует себя живым, то какой же он мертвый?» — ответил Пуаро. Миссис Клэппортон нахмурилась. Ответ ей явно не понравился. «Он пытается шутить», — решила она. «Я должна найти Джона». В дверях миссис Клэппортон уронила сумку. Она раскрылась, и все ее содержимое разлетелось в разные стороны. Пуаро галантно бросился на помощь. Прошло немало времени, прежде чем губная помада, коробочки с косметикой, портсигар, зажигалка и прочие мелочи были собраны и выдворены на место. Миссис Клэппертон вежливо поблагодарила и величественно выплыла из комнаты. «Джон!» Полковник Клэппортон все еще был погружен в беседу с мисс Хендерсон. Он резко повернулся и поспешил навстречу жене, заботливо вопрошая. Удобно ли стоит ее шезлонг? Не лучше ли было переставить? Он держал себя так почтительно, был так преисполнен внимания и предупредительности. Совершенно очевидно, обожаемая жена, избалованная обожающим ее мужем. Мисс Элли Хендерсон, стоя у борта, всматривалась в горизонт с таким видом, будто что-то в нем вызывало у нее отвращение. ворон наблюдал за этой сценой из курительной комнаты. «Будь я мужем этой женщины!» — раздался за его спиной хрипловатый дрожащий голос. «Я бы открыл против нее боевые действия!» В курительную шарка вошел старый джентльмен. Молодые острословы успели прозвать его дедом всех чайных плантаторов. «Бой!» – позвал он. «Один пек!» Пек – англо-индийский разговорный виски или бренди содовый. Пуарон огнулся и поднял клочок бумаги, выпавший из сумки миссис Клэппортон и оставшийся незамеченным. Это был обрывок рецепта, содержащего, как он заметил, «Дигиталис». «Дигиталис» — лекарственное средство, принимаемое при сердечно-сосудистых заболеваниях. Поро положил находку в карман, намереваясь позже вернуть ее миссис Клэппордон. «Да», — продолжал старый джентльмен, — «отвратительная женщина. Помню, была такая в Пуни в восемьдесят году. И что же, кто-то пошел на нее войной?» Старик грустно покачал головой. «Нет. За один год она довела своего мужа до могилы. Клэппортон должен постоять за себя. Он не оказывает ей совсем никакого сопротивления. Как говорится, ключ от сейфа у нее в кармане». Серьезным видом заметил Поро. «Ха-ха!» — хрипло засмеялся старый джентльмен. «Точно в цель! Ключ от сейфа у нее в кармане!» «Коротко и ясно! Ха-ха!» В курительную комнату стремительно вбежали две молоденькие девушки. У одной было круглое веснушчатое лицо и темное, растрепанное, словно размотанное ветром грива волос. У другой тоже были веснушки, но волосы каштановые, вьющиеся. «Спасем! Спасем!» — выкрикивала Кит Тимуни. «Мы спем!» Отправляемся спасать полковника Клеппертона от его жены, выдохнула Помела Креган. Он же прелесть, а она ужас какой-то. Ничего, ну решительно ничего ему не разрешает, тараторили девушки. А если он не с ней, так его тут же охмуряет эта Хендерсон. Она, конечно, ничего, но ужасно старая. И они убежали, давясь смехом и продолжая выкрикивать «Спасем! Спасем!» То, что спасение полковника Клеппортона не было просто шуткой, а являлось продуманной кампанией, стало ясно в тот же вечер, когда восемнадцатилетняя Пэм Крэган подошла к Иркюлю Пуаро и шепнула «Следите за нами, месье Пуаро! Мы умыкнем полковника прямо из-под носа его жены и отправимся на прогулку при луне на шлюпочной палубе. Как раз в этот момент послышался голос полковника Клеппертона. Я совершенно согласен с тем, что вы говорите. Конечно, Ролс очень дорогая машина. Но ведь он практически не ломается. Прослужит вам всю жизнь. Например, моя машина. По-моему, Джон, это моя машина. Голос миссис Клеппертон звучал пронзительно и резко. Полковник... Не выказал никакого раздражения по поводу ее слов. Или он привык к подобного рода грубостям, или... Или... мысленно повторил Поро и продолжил свои размышления. Разумеется, твоя, дорогая. Клеппертон сделал легкий поклон в сторону жены и совершенно невозмутимо закончил начатую фразу. Вот что значит истинный джентльмен, подумал Поро. Однако генерал Форбс утверждает, что Клеппертон совсем не джентльмен. Интересно, почему? Кто-то предложил бридж. Миссис Клэппортон, генерал Форбс и какая-то супружеская пара уселись за стол. Мисс Хендерсон, извинившись, вышла на палубу. — А ваш муж? — нерешительно спросил генерал Форбс. — Джон не играет в бридж, — сухо ответила миссис Клеппертон. Он находит это скучным. Игроки погрузились в изучение своих карт. Пэм и Китти подошли к полковнику Клэппортону. Каждая со своей стороны взяла его под руку. «Вы пойдете с нами», — заявила Пэм. «На шлюпочную палубу, любоваться луной». «Не делай глупостей, Джон», — сказала миссис Клэппортон. «Ты простудишься». «С нами не простудится», — воскликнула Китти. «С нами ему будет жарко!» Полковник, смеясь, ушел с девушками. Пуаро заметил, что миссис Клэппортон сказала «Пас!», хотя перед этим объявила две трефы. Он вышел на верхнюю палубу. Мисс Хендерсон стояла у борта. Она живо оглянулась, но при виде Пуаро ее оживление погасло. Они немного поболтали. Вскоре Пуаро замолчал, И мисс Хендерсон спросила, о, «О чем вы думаете?» «О моем недостаточном знании английского языка». «Миссис Клэппертон сказала, Джон не играет в бридж». «Разве не следовало сказать, не умеет играть?» «Я полагаю, она считает личным для себя оскорблением, что он не играет в бридж», сухо ответила Элли. «С его стороны было большой глупостью жениться на ней». В темноте она не видела, что Поро улыбался. — Вы не считаете, что брак может быть и удачным? — осторожно спросил он. — С такой женщиной, как эта. Поро пожал плечами. — Многие крайне неприятные женщины имеют преданных мужей. Загадка природы, вы должны признать. Полковника явно не раздражают ее выпады и капризы. Мисс Хендерсон обдумывала свой ответ, когда из курительной комнаты донесся голос миссис Клэппортон. «Нет, пожалуй, я не буду больше играть. Очень душно. Лучше пойду проветрюсь на шлюпочной палубе». «Спокойной ночи, месье Пуаро. Я иду спать», — быстро проговорила мисс Хендерсон и тотчас ушла. Пуаро прошел по палубе к салону. Там никого не было, кроме полковника Клеппертона и двух девушек. Он показывал им карточные фокусы. Увидев, с какой ловкостью полковник манипулирует картами, Поров вспомнил слова генерала о карьере Клеппертона в Мьюзик-Холле. «Я вижу, карты не вызывают у вас отвращения, хотя вы не играете в бридж», — заметил он. «На то есть свои причины», — сказал Клеппертон. Улыбнувшись своей обаятельной улыбкой. Сейчас покажу. Сыграем один кон. Он за несколько секунд раздал карты. Но как? Он весело засмеялся, увидев удивленное лицо Кити, и открыл свои карты. Остальные последовали его примеру. У Кити оказался полный набор треф, у Пэм все черви, у месье Пуаро одни бубны. А у полковника Клеппертона одни только пики. Видите, человеку, который может сдать своим партнерам любые, какие только захочет карты, лучше воздерживаться от игры. Если ему уж слишком повезет, он может услышать неприятные вещи. О, восторженно выдохнула Китти. Как вам это удалось? Вроде бы все делали как положено. Ловкость рук, уверенно изрек Поро и заметил, как мгновенно изменилось выражение лица полковника. Он будто осознал, что на какой-то момент утратил бдительность. Пуаро улыбнулся. Сквозь маску истинного джентльмена проявился фокусник. На следующий день на рассвете пароход прибыл в Александрию. После завтрака Пуаро обнаружил, что обе девушки собираются сойти на берег. Они разговаривали с полковником Клэппортоном. «Мы должны сойти сейчас же», — настаивала Китти. «Пограничники скоро уйдут. Вы пойдете с нами, да? Вы же не допустите, чтобы мы одни сошли на берег. С нами может случиться что-нибудь ужасное». «Разумеется, вам нельзя отправляться без провожатых», — улыбаясь, сказал Клэппортон. «Хотя я не уверен, что моя жена чувствует себя достаточно хорошо для такой прогулки». «Очень жаль», — заметила Пэм. «Но она может остаться на проходе, и у нее будет время хорошо отдохнуть». Полковник заколебался. Ему явно хотелось почувствовать себя школьником, сбежавшим с уроков. «Хеллоу, месье Поро!» сказал он, заметив подошедшего детектива. «Вы идете на берег?» Эх, «Да нет, вряд ли. Я... я только поговорю с Эйделин», решился, наконец, полковник. «Мы тоже пойдем», заявила Пэм, подмигнув пору. «Может, удастся уговорить вашу жену пойти с нами», добавила она без особого энтузиазма. Судя по всему, ее предложение обрадовало полковника. Он явно испытывал облегчение. «Тогда пошли, неразлучная парочка!» — весело пригласил он. И все трое отправились по коридору палубы «Б». Поро, чья каюта находилась напротив каюты Клэппертонов, из любопытства последовал за ними. Полковник немного нервно постучал в дверь каюты. «Эй, Далин, дорогая, ты уже встала?» «Ох, черт, что там еще?» — ответил изнутри сонный голос миссис Клэппортон. «Это Джон. Ты не хотела бы прогуляться в город?» «Конечно, нет!» — голос звучал резко и решительно. «Я плохо сегодня спала и хочу еще полежать!» О, миссис Клэппортон!» — поспешно вмешалась Пэм. «Нам так жаль! Нам так хотелось, чтобы вы пошли с нами!» Вы уверены, что не хотите пойти? Разумеется, уверенно. Голос миссис Клэпбортон прозвучал еще пронзительней. Полковник повернул дверную ручку, но дверь не отворилась. В чем дело, Джон? Дверь заперта. Я не хочу, чтобы стерды меня беспокоили. Эх, извини, дорогая. Извини, я только хотел взять свой Бедекер. Бедекер популярный путеводитель для туристов, выпускаемый одноименным немецким издательством по имени основателя Карла Бедекера. «Обойдешься!» — отрезала миссис Клеппортон. «Я не хочу вставать с постели! Уходи, Джон, и оставь меня в покое!» «Конечно, конечно, дорогая!» Полковник попятился от двери. Пэм и Китти взяли его под руки. Давайте отправимся немедленно. К счастью, шляпа у вас на голове. О, боже, а ваш паспорт, он, наверное, в каюте? Да нет, вообще-то он у меня в кармане, начал было полковник. Ура! — воскликнула Китти. Тогда вперед. Опершись на перила, порос следил за тем, как эта троица сошла на берег. Он услышал рядом с собой слабый вздох и повернул голову, увидев мисс Хендерсон. Взгляд ее был прикован к трем удалявшимся фигурам. «Значит, они сошли на берег», — ровно, без всякого выражения произнесла она. «Да? Вы тоже собираетесь?» Пуаро заметил, что на ней шляпа с большими полями, элегантные туфли и сумка. Она явно приготовилась к прогулке». Тем не менее, после небольшой паузы, она покачала головой. Нет, пожалуй, останусь. Нужно написать несколько писем. Она тотчас повернулась и ушла. Почти сразу ее место занял генерал Форбс, тяжело дыша после своего утреннего мациона, в 48 кругов по палубе. Ага! воскликнул он увидев удаляющиеся фигуры полковника и двух девушек. «Вот значит как! А где же мадам?» Поро объяснил, что миссис Клэппортон решила остаться в постели. «Не верьте!» — старый вояка, понимающий прищурил глаз. «Она поднимется ко второму завтраку. Если выяснится, что бедняга отсутствовал безувольнительный, он получит нагоняй!» Однако предсказания генерала не сбылись. Миссис Клеппертон не вышла к Ленчу. Не появилась она и к тому времени, когда полковник в сопровождении девушек в 4 часа вернулся на пароход. Пуаро в это время отдыхал. Он слышал, как полковник робко, будто виновато постучал в дверь своей комнаты, стук повторился, затем скрипнула дверная ручка. И, наконец, Пуаро услышал, как полковник позвал Стюарта. Э, «Послушайте, что-то мне никто не отвечает. У вас есть ключ?» Пуаро тут же поднялся и вышел в коридор. Ужасная весть с невероятной быстротой облетела пароход. Миссис Клэппортон обнаружена в своей постели мертвой, с кривым туземным кинжалом в сердце. На полу каюты найдена нитка янтарных бус. Слухи следовали один за другим. Все торговцы бусами, которым в тот день разрешили подняться на борт, задержаны и допрашиваются. Из ящика туалетного столика исчезла большая сумма наличных денег. Украдены драгоценности стоимостью в целое состояние. Все драгоценности целы. Арестован Стюарт, и он уже сознался в убийстве. «Есть ли во всем этом хоть сколько-нибудь правды?» Требовательно спросила Элли Хендерсон, на ходу перехватив пору. Она была бледна и встревожена. «Откуда мне знать, дорогая леди?» «Вы, конечно, знаете. Был уже поздний вечер. Мисс Хендерсон...» подвела Пуаро к двум шезлонгам, стоявшим на защищенной от ветра стороне палубы. «Теперь рассказывайте». Пуаро задумчиво посмотрел на нее. «Очень интересный случай», — сказал он. «Это правда, что украдены драгоценности?» «Нет», — Пуаро покачал головой. «Драгоценности не тронуты, но из ящика исчезло немного денег. Я теперь...» «Не смогу чувствовать себя в безопасности!» Мисс Хендерсон вздрогнула. «Есть какие-нибудь улики? Кто из этих кофейно-кожих варваров убийца?» «Нет», — ответил Пуаро. «Вообще-то все довольно странно». «Что вы имеете в виду?» — резко спросила Элли. «Их, Бин!» — Пуаро развел руками. «Обратимся к фактам. Когда труп обнаружили...» Миссис Клэппортон была мертва уже, по крайней мере, часов пять. Исчезла незначительная сумма денег, дверь каюты была заперта, и ключ отсутствовал. Окно, которое выходит на палубу, не иллюминатор, было открыто. — Ну и что? — нетерпеливо спросила Элли. — Вам не кажется странным, что убийство совершено при таких необычных обстоятельствах? Учтите, все торговцы открытками, менялы и продавцы бус, которым разрешили подняться на борт, хорошо известной полиции. Однако стерды все равно запирают каюты, заметила мисс Хендерсон. Да, чтобы исключить возможность мелкого воровства. Но это убийство. Что именно вас смущает, месье Пору? Элли казалось затаила дыхание. «Меня смущает запертая дверь, мадемуазель!» Мисс Хендерсон задумалась. «Я не вижу здесь ничего особенного», сказала она после небольшой паузы. Человек вышел через дверь, запер ее и унес с собой ключ, чтобы труп не был обнаружен слишком быстро. Довольно разумная предосторожность. Никто действительно ничего не обнаружил до четырех часов пополудни. «Нет-нет, мадемуазель, вы недооцениваете одну деталь, на которую я пытаюсь обратить ваше внимание. Меня заботит не то, как убийца вышел из каюты, а то, как он туда попал. Через окно, разумеется. Это возможно, но было бы слишком рискованно. Ведь на палубе, вспомните, все время сновали люди. В таком случае через дверь». С нетерпением сказала мисс Хендерсон. «Но вы забыли, мадмуазель? Миссис Клэппортон заперла дверь изнутри. Она это сделала до того, как полковник сегодня утром сошел на берег. Он пытался открыть ее, так что нам доподлинно известно. Дверь была заперта. Чепуха. Просто заела замок. Или полковник не до конца повернул ручку. «Нет-нет!» Мы своими ушами слышали, как мисс Клэппортон сказала, что дверь заперта. Кто мы? Мисс Муни, мисс Крэган, полковник Клэппортон и я сам. Элли Хендерсон задумчиво постукивала ногой в элегантной туфле. «Ну и что же?» – произнесла она, наконец, с некоторым раздражением. «Какой из этого всего вы делаете вывод?» «Если миссис Клэппортон могла запереть дверь, то, я полагаю, она могла и открыть ее?» «Совершенно верно!» — Поро улыбнулся своей собеседнице. «И к чему это нас подводит?» — мисс Клэппортон открыла дверь и впустила убийцу. «Как вы думаете, сделала бы она это для торговца бусами?» «Она могла не знать, кто это!» — возразила Элли. Возможно, он постучал, она встала и открыла дверь. И он ворвался и убил ее. «Ничего подобного!» — покачал головой Пору. «Ее убили, когда она спокойно лежала в постели. Что же вы предполагаете?» Миссис Хендерсон пристально смотрела на него. Поро снова улыбнулся. «Похоже, не правда ли, что она знала, кого впустила в каюту?» Вы хотите сказать, что убийца один из пассажиров? Сдавленным голосом спросила мисс Хендерсон. Пороки внул, все указывает на это, и нитка бу, составленная на полу, всего лишь попытка замести следы, совершенно верно. И похищенные деньги тоже, безусловно. Я считала миссис Клэпартон очень неприятной женщиной. Медленно произнесла Элли. И не думаю, что кто-нибудь на проходе ей симпатизировал. Но ни у кого не было причины убивать ее. Возможно, кроме мужа, — заметил Поро. Неужели вы думаете? Все пассажиры считали бы вполне справедливым, если бы полковник открыл против нее боевые действия. По-моему, кем-то было употреблено именно такое выражение. Элли Хендерсон выжидающе смотрела на Пуаро. «Но надо сказать, — продолжал он, — я не замечал с его стороны даже простого раздражения. К тому же, что еще более важно, у него есть алиби. Он весь день был с этими двумя девушками на берегу и вернулся лишь к четырем часам. К тому времени мисс Клэппортон уже давно была мертва». Снова последовала пауза. «Вы все же считаете, что это один из пассажиров», – тихо сказала Элли Хендерсон. Пуаро молча наклонил голову. Неожиданно она засмеялась, резко и вызывающе. «Ваша версия, месье Пуаро, нуждается в доказательствах. А на довольно много пассажиров», – Пуаро поклонился. «Я отвечу словами вашего любимого писателя». У меня свои методы, Ватсон. На следующий вечер, во время обеда, каждый пассажир обнаружил у своей тарелки, напечатанное на машинке, приглашение явиться в 20.30 в главный салон. Когда все собрались, капитан поднялся на сцену, где обычно сидели оркестранты. «Леди и джентльмены», — обратился он к собравшимся, «Вы, конечно же, все в курсе. — Я уверен, что вы все захотите помочь найти убийцу, совершившего это гнусное преступление. Капитан сделал паузу. — У нас на борту э, находится месье Пуаро. Он, вероятно, известен вам всем как человек, имеющий довольно большой опыт в подобных вопросах. Я надеюсь, вы внимательно выслушаете то, что он скажет. В эту минуту вошел полковник Клэппортон, к обеду он не явился, и сел рядом с генералом Форбсом. Полковник выглядел совершенно ошеломленным и абсолютно не был похож на человека, испытывающего огромное облегчение. Он был или очень хорошим актером, или на самом деле искренне любил свою несимпатичную жену. «Месье Эркуль Пуаро!» – представил капитан и спустился со сцены. Сияя улыбкой, Пуаро занял его место. Он выглядел до смешного самоуверенным. «Мадам, месье!» – начал он. «Очень любезно с вашей стороны, что вы согласились меня выслушать. Месье капитан сказал, что у меня есть опыт в подобных делах. У меня действительно есть кое-какие соображения о том, «Как добраться до сути именно этого преступления?» По знаку Пуаро Стюарт прошел вперед и передал ему какой-то громоздкий, странной формы предмет, завернутый в простыню. «То, что я собираюсь сделать, может несколько удивить вас», — предупредил Пуаро. «Я могу показаться вам эксцентричным, даже безумным. Тем не менее, уверяю вас». «За моим кажущимся безумием скрывается, как принято говорить у вас, англичан, определенный метод». На мгновение поро встретился взглядом с мисс Хендерсон. Затем принялся разворачивать странный сверток. «Здесь у меня, господа, улика, которая поможет нам раскрыть убийство миссис клепертон Он ловко сдернул конец простыни, и все увидели деревянную, почти в человеческий рост, куклу в бархатном костюме и с кружевным воротником. «Так вот, Артур!» — сказал Поро, и голос его неузнаваемо изменился. В нем не было больше ничего иностранного, обычный английский с чуть заметным налетом кокней. «Ты можешь мне сказать...» — повторяю, «ты можешь сказать что-нибудь...» о смерти миссис Клэппортон. Голова куклы чуть повернулась, деревянная нижняя челюсть опустилась, дрогнула, и высокий, пронзительно резкий женский голос произнес. — В чем дело, Джон? Дверь заперта. Я не хочу, чтоб стюарды меня беспокоили. Громкий крик, опрокинутый стол. Человек стоял, покачиваясь, схватившись руками за горло. Он пытался что-то сказать, пытался. Внезапно тело его переломилось, и он упал. Это был полковник Клэппортон. Пуаро и корабельный врач поднялись с колен. «Все кончено!» «Сердце!» – коротко заключил доктор, стоя у распростертого тела. Пуаро кивнул. «Шок!» «В результате того...» что его трюк был разгадан», — сказал он и повернулся к генералу Форбсу. «Это вы, генерал, подали мне идею. В своем разговоре с мисс Хендерсон вы упомянули про мьюзик Хол. Я был озадачен, я размышлял и, наконец, понял. Предположим, до войны Клепертон был чревовещателем. В этом случае было бы вполне возможно». Что три человека слышали, якобы изнутри каюты, голос миссис Клеппортон, когда сама она уже была мертва. Ее голосом говорил «Полковник». Рядом с Поро оказалась Эйлин Хендерсон. Лицо ее потемнело, взгляд был полон боли. «Вы знали, что у него больное сердце?» «Догадывался». Миссис Клепертон говорила о своем слабом сердце. Мне казалось, что она из тех женщин, которым нравится, чтобы окружающие считали их больными. Потом я случайно поднял обрывок рецепта. Он выпал из сумки миссис Клэппортон на сердечные средства. Но оно предназначалось не миссис Клэппортон, а мистеру клепертону. Я еще раньше заметил у него... Характерные тени под глазами. Значит, вы предполагали, что все может кончиться таким образом? Это лучший выход, мадмуазель, Не так ли? Мягко спросил Поро. Он видел, как глаза Элли Хендерсон заволокло слезами. Вы знали? Все время знали, что он мне не безразличен. Но он сделал это не ради меня, это из-за девушек. «Молодость – вот что заставила его почувствовать свою зависимость. Он захотел освободиться, прежде чем станет слишком поздно. Да, я уверен, все было именно так, когда вы догадались, что это сделал он. Его самоконтроль был слишком безупречен, просто сказал Поро. Как бы грубо не вела себя жена, казалось, это его абсолютно не трогает». Это могло означать либо то, что он привык к ее грубости, и они его больше не задевают, либо их бин я выбрал последнее и был прав. К тому же полковник вечером за день до преступления излишне настойчиво демонстрировал свое умение карточного фокусника. Он сделал вид, что выдал себя, но человек с подобным самообладанием никогда себя не выдаст. За этим что-то скрывалось. Он, видимо, полагал, что, узнав о его прошлом фокусника, никто, скорее всего, не заподозрит, что он, к тому же еще и чревовещатель. А что мы слышали сейчас? Голос мисс Клэппортон? У одной из стюардесс очень похожий голос. Я уговорил ее спрятаться за перегородкой и подсказал, что она должна говорить. Это... — Было жестоко, очень жестоко! — воскликнула Элли. — Я не одобряю убийство! — сказал Эркюль Поро.